Глава восемнадцатая. Пол в зале для тренировок начал дрожать, словно началось землетрясение величиной минимум в шесть баллов. Если бы зал освещали лампочки, а не световые артефакты, то они первыми потрескались, но вместо этого потревоженные магические предметы начали мигать. Под ногами раздался треск, это трещали доски напольного покрытия. Сергей Первым потерял равновесие и свалился на пол, а за ним и остальные. Один я продолжал стоять под мигающим светом ламп. «Лех, сделай что-нибудь», — бросил мне Серега. Это не могло быть настоящее землетрясение. Как минимум потому, что мы находились на равнине, где не бывает таких мощных толчков. Зал сотрясала магия. Моя магия. И не было времени думать, где я напортачил. Надо было решать, пока зал не разворотило. И ладно бы обошлось очередным ремонтом, но нет. Моим друзьям тоже угрожала опасность. В стенах были вшиты артефакты, впитывающие излишки магии в пространстве, но они не делали стены прочнее. Если хоть одна несущая стена не выдержит, то пострадают и те, кто сейчас спит наверху. Артефакт за доской не смог впитать заклинание целиком, и оно сработало, но совершенно не так, как гласила инструкция. Так, надо быстро соображать. У меня уже мышцы на ногах не имели от того, что я продолжал сохранять равновесие. Это гораздо сложнее, чем ехать стоя в метро и не держаться за поручень, особенно в старых поездах. Так, так, так. Забрать заклинание обратно не выйдет, а впитывать энергию я не умею. И какого не работают другие артефакты в стенах. Но не могли тренера полагаться только на один. Не было времени рассуждать, совсем. Мне на плечи посыпалась штукатурка, а пальцы стали выводить простое плетение. И с ним было сложно не напортачить, поскольку я весь трясся. Меня спасли ловкие отработанные движения рук. Отпустил заклинание в воздух, и оно зависло посреди зала в комнате мигающих огней. Вспышка света заставила сощуриться и закрыть глаза рукой. Закружилась голова, а пол перестал дрожать. И вот сейчас мне снова предстоит открыть веки, чтобы оценить разрушение. Ладно, поло потолок, но если поврежден какой-нибудь артефакт, то это мне встанет в круглую сумму. Впрочем, в понедельник я должен забыть обо всех незначительных финансовых проблемах. С этими мыслями и открыл глаза, снова закрыл, подумал, что меня глючит и потер глаза руками. Опять открыл, но ничего не изменилось. Вы тоже ощутили землетрясение? – спросил я у поднимающихся друзей. Ага, такое сложно не заметить, буркнул Костя. Точно помню, что доски трещали под ногами, и я опустил взгляд к своему плечу, куда упал небольшой кусок штукатурки. Но спортивная форма была чистой, словно только из химчистки. Лех, как ты его остановил? Я ничего не понял, спросил Виталик. Предположил, что остальные артефакты отключены, поэтому, когда мы зашли, я щутил только один, и он не справился, ответил я. Вот не могли специальную кнопку для артефактов придумать что ли? начал ворчать Кости. Так как старик говоришь, усмехнулся я. Ничего не делается просто так. На самом деле я щутил, чтобы избавиться от тяжести эмоций. Во время землетрясения жутко перепугался. Не за себя, а за друзей. «Лех, так почему именно заклинание развеивания маны?» — продолжил расспрос Виталик. «Первое, что пришло в голову», — честно ответил я. «Активатором должно было быть что-то простое, но с равномерной концентрацией энергии». «Насколько мне известно, артефакты должны активироваться автоматически при применении магии». «Или они твое первое заклинание за магию не посчитали?» — рассуждал вслух Серега. Новые модели настроены на определенный перечень заклинаний. Это старые в подземельях могут поглощать что угодно. Сейчас производство их сильно удешевили за счет снижения эффективности. Прошептал мне Наухамакар. Да, в словах призрака есть логика. Мне начинает казаться, что власти империи и главы крупных компаний всячески препятствуют развитию магии, особенно дара видящих. Иначе бы на государственную службу Брали всех желающих. Я поднял с пола книгу и прочитал на первой странице. Одна тысяча девятьсот семьдесят восьмой год выпуска. Мда. И что, пожал плечами Костя. Артефакты заточены на современную магию, а не на эту древность. Так что мы в пролете с тренировками, объяснил я. Ладно, с артефактами поглощения, но почему зал остался цел? Магия, протянул Сергей. А если и серьезно, то это помещение сделано неубиваемым, чтобы не делать ремонт раз в неделю. Артефакт сохранения ремонта? Усмехнулся я. Ну, вообще он называется артефактом препятствия к разрушению. Обычно находится под полом. Не забывай, магические названия должны быть пафосными. Таким же тоном ответил сосед. Можно расширить перечень для одного артефакта преобразователя. Тихо продолжил Макар. Мне показалось, или я слышал какой-то шепот? Насторожился Виталик. Нет, ответили мы хором Серегой. Ничего не слышал. Замотал головой Костя. Ладно, раз зал мы не разворотили, пойдемте обратно. На выдохе предложил Виталик. Подожди, можно попробовать расширить влияние артефакта, чтобы такого казуса больше не повторилось, сообщил я. И как это сделать? Я отошел к стене, делая вид, что рассматривает доску или то, что находится за ней. Оставил это на усмотрение фантазии друзей, хотя на самом деле отошел, чтобы они снова не услышали Макара. Призрак слышал весь разговор, поэтому тихо объяснил, что делать, а я повторил для друзей. Перечень можно расширить, если иметь доступ к структуре артефакта, а для этого нужна кодовая фраза. Потом в артефакт отправляются все плетения, что мы хотим добавить, и он их фиксирует. Надеюсь, на соревнованиях защита получше будет. Иначе вместо скорой там могут сразу представители похоронного бюро дежурить. Высказался Костя. Согласно положению о бамперских соревнованиях, они обязаны предоставить участникам универсальную защиту от любого типа заклинаний. Прочитал с телефона Серега. Тогда добавляем? Громко спросил я. А ключ, нервно добавил Виталик, уже ищу. Сухо сообщил Сергей. Пять минут и будем развлекаться. Я улыбнулся. Поражаюсь этим ребятам. Мы только что из-за своей неосведомленности вызвали землетрясение, а они хотят продолжить. Хотя всегда есть риск накосячить сплетение, даже у самых опытных магов. Все это время ожидал, что дверь распахнется и сюда ввалится сотрудники службы безопасности училища. Но было тихо, словно и правда это землетрясение ощутили только мы. Получается, несмотря на косяк с артефактом, зал достаточно хорошо защищен, раз четверо неугомонных подростков не смогли его развалить. Лех, у тебя откуда такие знания об артефактах? Поинтересовался Кости. У тебя тоже будут, если начнешь читать учебники внимательно. Подколол я друга. Я вот внимательно читаю и что-то там такого не заметил. С прищуром посмотрел на меня Виталик. Ладно, признаюсь, у меня есть все знающий невидимый друг, который нас шептывает мне ответы. Довольно? Усмехнулся я. Кости Виталик рассмеялись, а вот Сергей выпучил глаза и вымученно улыбнулся. Он понял мою тактику, но актер из него был никудышный. А я не хотел рассказывать о Макаре, пока это можно спокойно держать в тайне. Но ты юморист, еще скажи, что регатов приручать умеешь. продолжил смеяться Костя, а мне вот уже не было смешно, ведь он оказался прав, и надеюсь, вскоре о такой возможности узнает весь мир, если мне не начнут вставлять палки в колеса. Нашел, воскликнул Сергей через пять минут и подошел к большой деревянной доске, на такие обычно листы с заметками и фотографиями крепят. Открой же нам свое всемогущее нутро, величие номер триста тринадцать, закончил он. Это что? Даже Костя офигел от количества пафосов в кодовой фразе. Походу так специально сделали, чтобы лишний раз показать величие магии. Предположил сосед и развел руками. Теперь можно бросать туда все заклинания, что захотим. Главное потом произнести закрывающую фразу, иначе нас быстро спалят. Кто начнет? Поинтересовался Виталик и почему-то посмотрел на меня. За ним ко мне сместили взгляды и Сергей с Костей. Можно было возмущаться, ругаться, что опять самое сложное достается мне, но я этого делать не стал, потому что взгляды ребят обозначали не только их желание переложить ответственность за правильное построение всех плетений из книги на меня, но и уверенность, что я с этим справлюсь, а они нет. Поэтому я попросил Виталика снова открыть заклинание кипящая кровь и повторил плетение, матерился про себя, выводя сложные углы из магических нитей. Но сделал. И заклинание устремилось к доске. Прошло через нее, и все. Обернувшись к ребятам, заметил, что они стоят на готове. Рассмеялся и велел открывать первую страницу. Так прошло долгих четыре часа. Безумно устал, а мозги гипели после чтения и запоминания всевозможных схем, но я это сделал. Заключил в артефакт все пятьдесят заклинаний из книги. Конечно, это не значило, что я теперь смогу использовать их в бою без отработки и концентрации этого не получится. Сергей закрыл настройки артефакта, как он называл открывшуюся структуру. Парень произнес такую же фразу, заменив лишь слово открой на закрой. Еще час я отдыхал на лавочке, стараясь не уснуть, пока ребята бросали в артефакт хотя бы по два плетения. Не хотел оставлять их одних. Да и было бы нечестно, что сегодня занимался один я. Следов после себя мы не оставили и вернулись в комнаты. Мне удалось поспать долгих два часа. Стоит ли говорить, что весь остаток дня мы ходили вялые. На завтраке я влел в себя три чашки кофе, но это помогло лишь на первом уроке. На большой перемене навестил зубастика, который подсел на передачу про акул. К последней контрольной я засыпал на ходу. Но заставлял себя соображать. Письменный тест и задачи по физике решил легко, но мучением стал дополнительный ответ у стены. Хорошо, что я вчера повторил теорию из учебника. В общем, учительница мучила меня целый час. Потом поставила высшую отметку и настоятельно просила больше не пропускать контрольные. Я, конечно, сделал вид, что согласен со всем, что она говорит, и заверил, что ее предмет для меня самый важный. а потом с чистой совестью пошел спать в три часа ночи мы с ребятами повторили наше похождение и занимались в зале долгих два часа предстояло пережить последний день контрольных перед долгожданными осенними каникулами но помимо экзаменов по основным предметам предстояло сдать зачет по военной подготовке на построении после первой разминки Михаил Захарыч громко спросил у всего моего класса Есть желающие сдать нормативы первыми. Все молчали, и я в том числе. Это не тот момент, когда стоит выделяться. Ни от желающих, значит, буркнул наш руководитель. Тогда пойдем по списку. Алмазов, надеюсь, вы сможете показать достойный пример для своих одноклассников. Постараюсь. Что делать надо? Спросил я, сделал шаг вперед, спину держал прямо, а руки по швам, как нас и учили. Я хорошо притворялся, что умею подчиняться. Возможно, Михаил Захарыч видел во мне идеального солдата, но это не так. Я предпочитаю доверять только своей голове на плечах, поэтому в прошлой жизни выбрал профессию наемника. Начнём с метания копья, ответил Михаил Захарыч. Я не удержался и искасил на него взгляд. Какой нафиг копье? На дворе век технологий. Возможно, вы перепутали с метанием улейжа магическая граната? Уточнил я. Алмазов, солдат должен подчиняться, а не задавать вопросы. Строго возразил руководитель, а вот глаза смеялись. В таком случае вы можете достать из кармана машину времени. Я с удовольствием покажу мастер-класс в метании копья прямо в маманта. Ответил я, и стоящие позади одноклассники заливисто рассмеялись. А вместе с ними Михаил Захарыч. Ладно, Алмазов, улыбнулся он. Норматив по ёмору вы сдали. Теперь приступайте к сто метровке, затем подтягивание на турнике. На сдачу всех нормативов ушло не больше пятнадцати минут. Но Михаил Захарыч сразу объяснил, что сейчас у нас облегченный вариант. Потом нормативов станет больше, и их придется сдавать все вместе. С особым злорадством руководитель упомянул бег на скорость и на выносливость. А к концу года и вовсе обещал нам марафон организовать. Я был только рад лишнему поводу укрепить свое тело, поскольку эти навыки будут полезны и на охоте на монстров и в жизни. Да и в прошлой жизни мне приходилось поддерживать тело в форме, поэтому это давно вошло в привычку, которую я возродил в новом теле. Сдал все нормативы на отлично, но не пошел на лавочку, где ждали своего часа одноклассники. Отошел к свободному турнику. И продолжил разминаться, потом перешел на бег. Алмазов, подойдите, пожалуйста, попросил Михаил Захарыч, когда я пробегал мимо него. В этот момент он насчитал у Виталика уже шесть подтягиваний. Не могу больше, простонал Лазарев. Еще два раза или приходите на перездачу во время каникул, замотивировал его Михаил Захарыч. Это сработало. Парень со стоном, скребя зубами, подтянулся еще два раза. «Хорошо, что пока нас не заставляли делать ничего сверх нормы. Сделал минимум молодец. Следующий. Пока руководитель ждал следующую жертву, я решил поинтересоваться. Михаил Захарыч, это же кадетское училище, а не обычная школа». «Да, и что?» «Почему военную подготовку ввели только сейчас? Логичнее начать подготавливать тех, кто будет сражаться с монстрами с самого начала. Он косо на меня посмотрел». Сам же звал, а я лишь придумал, как ненавязчиво начать разговор, но, видимо, задал не тот вопрос, потому что и ответ был соответствующий. Мы не обсуждаем приказы свыше. Скажу вам кратко, что разрешение удалось получить только сейчас. Так во всех училищах. Михаил Захарыч кивнул, а я в очередной раз задумался о странностях в обучении магов. Особенно тех, кто должен защищать этот мир. Учитель дал своим тоном понять, что большего не скажет. Поэтому и ответ на эту загадку придется искать наверху. Другой вопрос, когда я смогу до туда добраться. Алексей, буду вам признателен, если примете подтягивание у девушек из вашего класса. Им достаточно трех раз для зачета. Они дольше туда-сюда ходить будут, а мне бы не хотелось задерживаться после ваших занятий. Без проблем, улыбнулся я. Хоть и не строил серьезных отношений, но любил наблюдать за спортивными девушками, как и любой здоровый парень. Так и прошел остаток военной подготовки. Я помогал Михаилу Захарычу, чем он обозначил особенное отношение ко мне. Правда, непонятно, к чему это. Сейчас одноклассники лишь косились на меня, но потом это может перерасти в конфликт. Радует только то, что и сегодня последний день учебы. Остаток дня я провел зубастиком. Сегодня в качестве исключения кадеты имели право покинуть училище после пяти часов вечера. Вот они и ломанулись. А я остался, мог пойти к сестре Лисси, но Зубастик тоже требовал внимания. А просто так с ним по городу не погуляешь. Да и таксист не поймет, почему у него начало проминаться свободное сидение. Я играл с питомцем на спортивной площадке. Мы на перегонки забирались по канату. Зубастик в воздухе ловил ртом теннисные мячи. Правда, дольше приходилось заставлять его их выплевывать. Друзья разъехались, но мы продолжали общение в секретном чате, созданном Сергеем. Он уже приехал домой и скинул фотку, как его встретил один из псов матери. Лабрадор так жалобно смотрел в камеру, словно его в вечность не кормили. Зубастик тоже так смотрел, когда просил добавку сочного мяса. Он рос не по дням, а по часам. Еще неделя-две я не смогу переносить эту тушку на руках. Хорошо, что потолки здесь высокие и есть пространство. Тесно первые месяцы точно не будет. Но мне все равно не нравится, что он сидит в заперти. Даже если здесь будет беговая дорожка, это лишь иллюзия свободы. И скоро Зубастик начнет это понимать. Это не жизнь. Я сделаю все возможное, чтобы у Зубастика была такая же свобода, как и у любого магического питомца. Да, это будет сложно, почти невозможно. Но я готов к любым испытаниям. У зубастика просидел до одиннадцати вечера. Совсем не хотелось возвращаться в комнату. В коридор, где осталось лишь несколько учеников, внезапно дверь убежища отворилась и я вскочил. До пересменки охранников оставалось еще два часа, поэтому был готов к любой неожиданности. Нельзя ж так пугать зубастика, Иван Федорыч. И вам здравствуйте, Алексей. «Никогда не думал, что смогу напугать регата». Мы посмотрели на горку, под которой спрятал самолёк. Я отправил ему образ, что можно выходить, и он аккуратно выполз. А потом, как ни в чём не бывало, поскакал к телевизору. Завидев Ивана Фёдоровича, охранник из личного отряда Льва Борисыча решил отойти. Он доверял моему куратору как себе. И хорошо, потому без его настойчивого присутствия можно было говорить открыто. «Я пытался вам дозвониться, но у вас постоянно абонент вне зоны доступа», — продолжил куратор. «Да, здесь плохо ловит сотовая связь. Но почему вы не позвонили через Global? Сейчас в любом мессенджере есть такая функция». Спокойно сказал я без осуждения. «Не подумал», — хмыкнул куратор и осмотрелся. «Вижу, что камеры поставили». «Да, это уникальная разработка Дмитрия Павловича». Он мне рассказывал, что запатентовал это изобретение, сочетает в себе камеру, тепловизор и магический кристалл для отслеживания энергии. Ого, это же! Я перебил куратора, поскольку именно эти камеры заложили в мою голову определенные мысли. Революционная разработка. Он ее лет двадцать назад придумал, но получил разрешение на использование только в личных целях. Какова причина? Ему ответили просто: никто, кроме видящих магов, не должен знать, как выглядят регаты для сохранения общественного спокойствия. Бред, буркнул куратор. Я был с ним полностью согласен. Если видящих не хватало, то можно было подключить эти камеры и поставить в наблюдение обычных людей. Но так делать не стали. Это лишь один случай из многих замеченных мною парадоксов. Одна цензура в глобале чего стоила. Но пока это вопрос не моей компетенции. Пока. Я вот зачем приехал, спомнил Иван Федорович. Татьяна вернулась и я решил взять два отгула. Поэтому у вас есть вариант присоединиться завтра на стажировку к вашему другу, утозову Илье, или я сразу отвезу вас с зубастиком к сестре, чтобы не делать этого завтра. А дальше я надеюсь на ваше благоразумие. Конечно, первый вариант. У сестры есть права, поэтому мы возьмем машину в аренду. Имперский банк же не работает по субботам. Спросил я и посмотрел на перстень. Не работает. Ладно, у меня и помимо банка куча дел. Все дни я носил его так, чтобы печатка была обращена во внутреннюю сторону ладони. Иначе моей конспирации придёт конец. Здесь половина училища для видящих потомственные аристократы, которые с детства изучали геральдику и знак княжеского рода. Не узнает только слепой. Хорошо, тогда держите. Он протянул мне знакомый Конставара. Заеду за ними утром. Так. Кто точил карандаш? Спросил я, осматривая простой карандаш, который стал на несколько сантиметров короче. Как мне передали на последнем задании объект слежки решил использовать предмет по назначению, но я заверил друга из мага контроля, что это не страшно. Вы всегда можете перепривязать призрачного шпиона к другому предмету. А о призраке вы не подумали? Каково ему было? Мне кажется, вы преувеличиваете. Не преувеличивает. Раздался знакомый голос мертвого мужчины в спортивном костюме. Меня отправили следить за директором одной фирмы. Он так упорно использовал карандаш, что я начал переживать, что забирать будет нечего. Хорошо. Тогда в скором времени мы заменим карандаши на ручки, цветные, чтобы их не путать, согласился куратор. Чёрным не зелёную, попросил подопечный призрак и замолчал. Ох, кажется, намечается весёлая ночька. Прошлый раз призраки нашли сериал в жанре ужасов про злобные приведения и успели посмотреть только первый сезон, а там ещё восемь впереди. Я быстро собрался и мы без проблем покинули училище через тайный ход в заборе. Когда почти все учителя и ученики разъехались, можно было особо не прятаться. Доехали до дома сестры без происшествий. Перед тем, как я вышел, Иван Федорович в очередной раз напомнил, что если регата обнаружат, то у нас обоих будут большие проблемы. А он не может сопровождать меня всю неделю каникул, как и не может приставить ко мне охранников из училища, у которых, помимо меня, куча обязанностей. В ответ я вновь вклятвенно обещал быть осторожным. На мою удачу домофон и лифт в доме Лесси снова не работали, поэтому Зубастик развлекался, скача по скамейкам. Но на лестничном пролете третьего этажа стало чересчур холодно, даже для поздней осени. Мое дыхание обращалось в пар. Зубастик остановился и начал принюхиваться, словно уловил запах добычи. Так делали взрослые особи, выслеживая людей. Но моего питомца куда больше привлекала свинина и говядина. Убирайтесь, это моя территория. Раздался из пустоты злобный голос. Понятно, это местный дух шалит, сказал я вслух и пошел дальше. Зубастик с опаской следовал за мной. Ему было страшно, поэтому маленький Ригат прятался за моей спиной. Убирайтесь. Голос духа стал громче. Отстань, мы никому не причиним зла, ответил я. Это моя территория. Ты других слов не знаешь? Местный домовой начинал меня злить. Знаю, и здесь вам не рады. Я не обращал внимания ни на повторяющиеся слова, ни на холод. Как раз у Лисси была целая неделя, чтобы провести опрос среди жильцов, желают ли они избавиться от домового. Надеюсь, что ответ положительный. Тогда я без зазрения совести смогу изгнать этого надоедливого духа. Он даже Макара переплюнул по надоедливости. Когда поднялся на пятый этаж, зазвонил телефон. «Да, Лисси, я поднимаюсь», — сообщил ей девушке. «Лёш, у нас дверь в квартире заклинила, и окна не открываются. Чёрт, вызывай взломщиков». «Вызвала. Они стоят внизу и не могут войти». Голос у Лисси был очень нервный, словно она вот-вот заплачет. «Сейчас спущусь и открою им», — пообещал я. «У нас газ в квартире не выключается», — продолжила девушка. А дух злорадно добавил: если вы не уберетесь, то мне хватит одной искры, чтобы убить ваших друзей.